Эпилог. «Ну и задание!» – сплюнула на вязкую землю Хейди. «Вот скажи, какого рожна нас обязывают решать проблемы мелкого поселка на краю земли?» «Мы бытовики», – напомнила я. «Вот именно. С проклятиями должны разбираться маги. Так никто и не знал, что здесь проклятие. Все считали, что просто местный леший бушует», – подал голос Шарт. «А оно смотри как!» Мы втроем стояли у края крупного села, что находилось в пятистах километрах от Хаттершема. Село под ярким названием «Смродящее», и оно было нашим экзаменационным заданием. Буквально за месяц перед этим в академии был отправлен запрос на выделение магов и решение проблем в этом селе. Судя по описанию, здесь распоясался местный леший. Вроде ничего сложного. «У меня какое-то мрачное предчувствие», — высказался Шарт, придерживая коней, запряженных в экипаж все нервно дергали ушами и косо поглядывали по сторонам. Мне и само потряхивало, и отнюдь не от холода, на улице было тепло, все-таки весна наступила, а скоро уж и лето. Ну, если доживем. Потому как вид смородящего не внушал доверия. Поселение выглядело пустым. Хлопали на ветру створки оконный храм. Нигде не было слышно голосов, да и людей видно не было. Даже собаки не лаяли. «Лея!» – тоскливо позвала Хэйди. Поехали отсюда. Сообщим ректорату, что село вымерло. Мне здесь совсем не нравится. Судя по всему, здесь уже давно глухо. Вон, трава какая вымахала. Но ведь кто-то нас вызвал? Я посмотрел на Шарта. Тот поежился. Я же сунул руку под плащ и крепче сжала данный мне дедом кулон. Да-да, новый защитный кулон рода. Сайхан так и сказал. Пока инициацию не пройдешь, не снимать. А скоро я ее пройду? спросил рассматривай новый кулончик дедушка внимательно на меня посмотрел и вздохнул судя по вашему характеру не скоро и сейчас я точно чувствовала что дедушка прав все будет хорошо как молитва произнесла я с нами сила моего рода ой ли таким голосом ответил шарт что я сразу же усомнилась в своих словах и правильно сделала потому как из за угла ближайшего дома выглянула крупное серое «Мышь! Ой, нет, ребята, нам пора домой!» Тут же заторопилась я. «Меня айдан ждет!» И направилась к экипажу. «Вы правы, делать нам здесь нечего, ну и фиг с ним, получим тройки, нам и этого хватит!» Я бы еще что-то говорила, но меня прервал чайный визг Хейди. Я оглянулась. Там, где только что была мышь, земля вздыбилась, и из нее показалась уродская кривая лапа. А следом потянулось жуткое, огромное тело монстра. Глаза горели красным, а с жёлтых клыков капала слюна, и шерсть его светилась. «Мама дорогая! Бежим!» — завопил Шарт. Мы с Хэйди буквально влетели в экипаж. Кони заржали и рванули вперёд, выбивая из-под копыт комья грязи. И тут демоница снова завизжала. «Тонко, на ультразвуке!» Я посмотрела, куда она испуганно тыкала пальцем, и чуть сама не заорала. Там, в уголке сиденья, сидела все та же крупная мышь и смотрела на нас круглыми, но очень умными глазами. А потом встала на задние лапы, прошла, устроилась на моих коленях. «Лия — Лия! — застонала Хэдди. — Когда уже твоя инициация будет? Ты прямо ходячий магнит для неприятностей! — Особенно для всяких проклятий! — крикнул Шарт, подстегивая коней. Я пожала плечами. Не стала расстраивать ребят предсказанием дедушки. Погладила заснувшую мышку и уставилась в окно. Экипаж летел, стремительно темнело, а за ним слышался вой разъяренного злого монстра, нового сельского проклятия, направляющегося следом за нами в Хатаршем.